Глава седьмая. После боя бывает откат. «Дедушка, просыпайся», — услышала я. «Не будите, а! Мне так хорошо спалось. Ничего не болело. А сейчас голова кружится, дышать трудно, по всему телу мурашки, и кожа словно горит, как будто выпила суровый мочегонный препарат и страдает побочек. Я открыла глаза и увидела, что сижу на мокром ковре возле мокрой стены, а перед моим лицом машет руками бабушка Марта. Что случилось, прохрипела я. Тихий выброс, пояснила целительница. Твои магические способности сильнее, чем все мы думали. Что? Какие еще способности? что с ней теперь будет. О, это ворона! курица макрохвостая. Я попыталась пошевелиться и глянула туда, откуда носился голос. Стоит красавица, голову какой-то тряпкой вытирает. Теперь будет восстанавливаться! «Деточка, ты ела сегодня?» «Нет», — качнула я головой. «Оно и видно», — вздохнула Марта. «Сибила, девочку нужно кормить прямо сейчас». «Кто это Сибила? Ворона, что ли?» «Похоже на то, она сказала кому-то принести еды». «Два мужика в серых хламидах довольно бесцеремонно подняли меня с ковра и вывели наружу, и завели в соседнюю комнату. Там были стол и две лавки. Наверное, здесь едят?» Или еще что делают?» Я плюхнулась на лавку у стены и закрыла глаза. Судя по звуку шагов и голосов, зрительный зал мигрировал вместе со мной. Госпожа Марта пришла следом, взяла мою руку и принялась нажимать на какие-то точки на ладони. Когда оказалось особо чувствительно, я взвыла и едва не подпрыгнула. Осторожнее, пожалуйста!» «Спокойно, детка, спокойно!» «Что отец говорил тебе о твоей магической силе?» Он был могучим магом, должен был понимать и о тебе. «Здравствуйте, я ваша тётя. Откуда мне знать-то? Я угрюм пробурчала. Не помню. Я же говорила, что ничего не помню. Ни об отце, ни о ком другом». «Она вообще-то от кого себя выдает? Поинтересовался, откуда ты из задних рядов портера молодой задорный голос. «Очень недобро поинтересовался. «О тебе, Пинья, откуда знать?» «Ты была представлена отцу Марбары?» — поинтересовалась госпожа Марта. «Нет, но...» «Залазь ты тому богачу, как же!» — усмехнулась где-то там же еще одна девушка. «И он, поди, вообще ни разу здесь не был у нас. Так раз богач, владения большие, любую девку можно поймать. Зачем к нам сюда ехать?» «Куда там? Его северянка приворожила, он просто на нее и не смотрел на кого. Это все знают. Да какая она северянка? Она ведьма из прибрежного грота, рыба оборотень». Ты-то много ведьм видела уж, конечно. Рыба, она на рынке. Сама ты на рынке. Откуда она столько воды взяла? Из моря. А кто в море живет? Рыбы и каракатицы. Вдруг она ночью обернется каракатицей и нас всех задушит. А у меня комната через стенку от нее. Куда там из моря? Вода пресная была. Мне что же досталось? А ну, замолчали. Госпожа Марта повысила голос совсем немного, но этого хватило. Барбару маг. Стихийный маг. С очень сильной водой. Наверное, потому ее отец и взял ее мать в жены. Чтоб была вода. Сами знаете, вода нужна. Ну, я тоже стихийный маг. И много здесь таких, и что. Я и вообразить себе не могу, что кто-то способен вызвать столько воды. Ты, Олес, помолчи. Ваш сил не сравнить. Ты что можешь? Воду для умывания, да? Вот молодец. А Барбара сильнее тебя. Такая уродилась. Госпожа Марта продолжала нажимать на разные точки по всему моему телу. На висках, на подбородке, на затылке, на шее, на спине, на боках. Она ловко вертела мое безвольное тело, и от ее прикосновений слабость уходила, и ощущение пустоты внутри тоже уходило. И противные мурашки прекращались, и жжение. «Так ей тогда воды не давать, раз она такая могучая», — влез еще кто-то. «Я бы еще раз узнала, как ее на самом деле зовут». Потому что кто видел эту графскую точку на самом-то деле? Да никто. «А ты, Амат, конечно же, видела больше всех на свете», — усмехнулась госпожа Марта. «Я свидетельствую, что Барбара та же самая, которую нам сюда привезли восемь дней назад. Я осматривал ее сразу же по приезду. Я скажу тебе, в ней ничего не изменилось. Или ты и в моих словах станешь сомневаться. Или ты хочешь неприятности от ночной стражи». Я прямо даже глаза открыла, так меня заинтересовали новые нотки в голосе госпожи Марты. Та поднялась, выпрямилась во весь свой небольшой рост и сурово глянула на девушку с вьющимися темными волосами, очень пышными. Кроме волос я и не разглядела ничего. Ну и все они тут же отступили, кто на шаг назад, кто в коридор. Очевидно, никто не хотел неприятностей ни от пресловутой ночной стражи, ни от госпожи Марты. чего она говорит, что не помнит?» — смутилась девушка. «А тебе давали на зелье хоть раз?» О, это знакомый голос, это Джемма. Мне давали однажды больше, чем нужно, так я до сих пор не помню тот день с утра. Только уже как пробудилась. А ей, судя по всему, налили целую чашу. Как только жива осталась. Был момент, мы с госпожой Мартой уже думали, что не очнется. Дыхание почти не слышно было. А потом ничего. Выкарабкалась. И мне очень любопытно, кто разнес на хвосте сплетню о том, что Барбара чья-то там дочь, сурово сказала госпожа Марта. То еще хоть раз об этом взболтнет, у того язык отнимется, ясно вам? Трещите тут целый день, как цикады, и ума столько же, хоть бы делом каким занялись. Какое там дело до сумерек ещё вон сколько, а бань только завтра, протянул кто-то из задних рядов. Если дела нет, я сейчас придумаю, госпожа Марта оглядела девушек. Пинья Амата, Дель идут сейчас к матушке я осушают там все. Мы не справимся, замотала головой пышноволосая Амата. «Там нужен сильный маг!» «Сделайте, что можете, там и поглядим!» По здоровым взглядам госпожи Марта названы отбыли в соседнюю комнату. Остальные — крыша отсюда. Сальватора, Сигизмонда, помогите девочке дайте наверх. Джемма, распоряжение о еде для Барбары было отдано уже давно. Где-то еда. Пойди по тропе и пусть принесут к ней в комнату. Меня снова подхватили под руки и потащили. Оставалось только ногами перебирать. К коридору, по лестнице и втроем еще еле протиснулись. Затем снова по коридору. Один придержал шторку, вдвоем затащили меня в коморку и сгрузили в кровать, которая ящик. И ушли. Ура! Госпожа Марта вошла следом, наклонилась ко мне, потрогала лоб, виски, уже успевшие покрыться испаренной от слабости, шею, ладони. — ты сейчас ощущаешь, деточка. — Слабость, честно сказал я, и тошнит. — Сейчас заварим тебе травы, — кивнула она. Пришла Джемма, принесла поднос, на котором стояли чашка, кувшин и тарелка. На тарелке лежали уже знакомые мне хлеб и сыр. Ну, хоть что-то. Но смогу ли я съесть хоть кусочек, если тошнит? Впрочем, госпожа Марта налила в чашку воды и подержала в руках, и от той чашки пошел пар. «Тоже так хочу». Потом она бросила туда листочков, растерев их предварительно в пальцах, и я ощутила очень приятный запах. Воды с ними тоже оказался приятный запах и вкус. Лучше, чем в целом уж здешний. «Полежи немного», — сказала госпожа Марта. Тебе нужно снова набраться сил. Откат от стихийного магического всплеска – штук непростая. «Госпожа Марта, расскажите мне о магии», – прошептала я. «Должна же я понимать, что со мной происходит».